Глава 17. Лем. Уильям, как прошла видеоконференция с Японией? Из телефона доносится властный голос дедушки, полное ожидание. И тебе привет. Не зли меня, в последнее время ты и так постарался. Не делай вид, что моя покупка и участие в гоночном сезоне не принесли пользы. Я выхожу из моторхоума команды, и яркое солнце Прованса тут же ослепляет меня. Наши акции выросли вдвое. Всех заинтересовало, что наследник крупнейшей автоимперии лично присутствует на гоночных уикендах команды, в которую вложился. «Ты все равно не имел права принимать такое решение в одиночку. Я не люблю повторяться, но все же скажу, это был безрассудный поступок. Ты меня разочаровал. Но больше всего меня злит твой выбор команды». От его тяжелого вздоха дребезжит динамик. «Оставь эту девушку в покое!» Я провожу рукой по волосам и смотрю на голубое небо, решая, стоит ли продолжать этот спор. Видеоконференция прошла отлично. Мистер Олки стал более благосклонным. Думаю, к концу лета сделка будет завершена. «Отлично! Ты молодец!» Тон дедушки теплеет на один градус. «На следующей неделе два благотворительных вечера. Ты обязан быть. Это не обсуждается!» Я сжимаю губы. «Я еще ни разу не пропустил ни одного». Дедушка выдерживает напряженное молчание, а потом, прочистив горло, продолжает. «Ты склонен к безумству, когда находишься рядом с Авророй Андерсон. Не говоря о ней в таком ключе. Успокойся. Ты знаешь, что я прекрасно отношусь к ней как к человеку. В ней есть что-то...» Он замолкает, подбирая слова. «Знакомая». С ней легко и сложно одновременно. — Это правда. — Она похожа на твою жену, дедушка, — вздыхаю я. — Допустим. Он закашливается, чертовы сигары сведут его в могилу. — Но у Елизаветы всегда было то, чего нет у Авроры. Статус, титул, деньги, манеры, любовь и признание общества. Дедушка... Справедливый, умный, честный человек, но его укоренившиеся установки, впитавшиеся с молоком матери, изменить так сложно, что легче обнаружить жизнь на Марсе. Я не виню его за эти архаичные взгляды на жизнь, но все равно злюсь и продолжаю бороться каждый чертов день, потому что где-то глубоко внутри меня существует надежда, что он поймет. Никто не будет стоять рядом со мной, кроме Авроры. Финансовое состояние «Аврора» сейчас намного выше, чем у многих девушек из моей электронной почты. У меня скручивает живот от того, что приходится обсуждать ее не как личность, а как мешок с деньгами. Твоя мать в ярости, что ты снова ответил отказом на весь список претенденток. Я давно убедился, что тебе виднее, кто должен стоять рядом с тобой, но у тебя осталось семь месяцев, Уильям. «Ты должен выбрать себе жену!» Я выбрал. И сейчас она слушает наш плейлист, чтобы настроиться на гонку. Я хотел проверить Аврору и убедиться, что она в порядке. Но когда вошел в ее комнату, застал картину, породившую в моей груди пожар. Рора сидела на диване, запрокинув голову и закрыв глаза, а через наушники доносилось звучание песен, которые я знаю наизусть. Ее лицо то хмурилось, то расслаблялось, временами поступала такая боль, что мне было невыносимо стоять и не знать, о чем она думает. «У меня еще есть время», — говорю фразу, которой кормлю всех вокруг не первый год. Звук кулака, постукивающего по столу, раздается на другом конце провода, словно отсчитывая время до взрыва бомбы. «Не забывай, что оно подходит к концу». Сложно забыть об этом, когда мне не напоминает об этом только бабушкин шпиц. Я раздраженно фыркую. Сарказм — низшая форма юмора, Уильям. Эту фразу он говорит всю жизнь, и она приклеилась ко мне так, что я сам начал ее повторять. И высшая форма интеллекта, а это уже говорит бабушка, подражая Оскару Уайльду. Кажется, я взял все самое полезное от своей семьи. Примечание. Фраза «сарказм, низшая форма юмора и высшая форма интеллекта» часто приписывается британскому писателю и философу Оскару Уальду. Он известен своим остроумием и сарказмом, и эта идея отражает его взгляд на то, что саркастическое высказывание может служить инструментом выражения интеллекта и остроты мысли, даже если оно кажется грубым или колким. Я поворачиваю голову и вижу, как Аврора выходит из трейлера в полном обмундировании, неся в руках шлем. «Мне нужно идти» бросаю я. «Не кури и не выводи из себя бабушку. Пока». Он что-то ворчит в ответ и сбрасывает вызов. Я сразу же направляюсь к Роре, перерывая ее целеустремленные шаги в сторону гаража. «Рассел, я сейчас не в настроении», вздыхает она, поджимая губы, когда я не даю ей обойти меня. «Ты всегда не в настроении, но это меня никогда не останавливает». Аврора встречается со мной взглядом, но молчит. На ее лице буквально красными буквами написано «Тревога». Она волнуется перед гонкой. Это ожидаемо после череды неудач. «У тебя все получится. Я делаю шаг ближе». Она запрокидывает голову, смотрит на меня снизу вверх и глубоко дышит. «А что, если нет?» «Ты все равно будешь секси в этом гоночном комбинезоне». Я слегка дергаю ее за одну из кос. На ее лице появляется призрак улыбки, и у меня теплеет в груди. «Даже если он будет вонять». Я потираю подбородок, задумавшись. Это уже спорно. Она толкает меня в плечо, но ее улыбка становится чуть увереннее. «Все будет хорошо. Верь в себя. Я всегда верю. В себя? В себя, в тебя, в нас». Аврора потирает грудь и шепчет. «Не надо, Лем. Не делай этого. Она хочет обойти меня, но я хватаю ее за руку. Нам нужно поговорить». Мы не можем больше ходить вокруг слона в комнате. Это глупо, Рора. Мне осталось десять минут до старта. Она пытается отстраниться, но я все еще крепко держу ее. Сегодня будет спонсорский вечер. Я не отрываю взгляды от ее глаз. Будь в красном, если ты все еще веришь в Лерору. Она едва заметно кивает, сжимает мою ладонь и уходит. Я не выдерживаю, кричу и вслед. «Надери всем задницу, королева!» Аврора резко оборачивается, распахнув глаза. «Это был ты!» Да, это я, тот, кто затыкает ее хейтер в комментариях и пишет под каждым постом эти слова, как какой-то сталкер. Она стоит передо мной, прямо сжимая кулаки, словно очередной раз готовится к бою, однако в ее глазах плещется веселье. «Впервые я не хочу бороться, впервые я хочу выйти из тени, в которую себя загнал и откуда наблюдал за ее победами и успехами. И тем не менее я улыбаюсь и говорю. Понятия не имею, о чем ты?» Она улыбается и исчезает в гараже. Через десять минут моторы издают гул, заглушая рев трибун. Весь поддок замирает в ожидании. Вибрация от машин доходит до самых костей, я чувствую ее, стоя у мониторов, где команда следит за гонкой. На экране мелькают кадры стартовой прямой, но мои глаза ищут только одно — ее машину. Номер шестьдесят шесть. бордово серебристый БМВ сверкает на солнце. Она сидит внутри, спрятанная за зеркальным визором, но я представляю ее лицо. Напряженная, сосредоточенная, с легким прищуром. Аврора всегда так встречает гонку и меня пугает, насколько хорошо я ее знаю. Зеленый сигнал светофора вспыхивает, воздух прорезает такой же зеленый флаг, машины срываются с места. Реакция Авроры мгновенна. Она обходит двоих уже в первом повороте, словно предчувствуя, что трасса будет ей подчиняться. Я слежу за каждым ее движением, как она точно проходит апексы, как находит возможности для обгона там, где другие колеблются. «Королева!» — бормочу я, забыв, что нахожусь не один. «Я знал, что она сегодня задаст всем жару!» — улыбается Газ, толкая меня плечом. «Продажа от десяти процентов команды никогда еще не приносила такой пользы!» «Я не нужен ей, чтобы она задавала всем жару!» «Ошибаешься!» Это все, что он говорит, прежде чем скомандовать Дони. «Напомни о Вроре, быть внимательнее на следующем повороте! Там резкий спуск!» На следующей прямой Аврора несется стрелой, разрезая воздух с идеальной точностью. Потом соперник пытается обойти ее в шпильке. Я застываю, увидев, как две машины оказываются смертельно близко. Резкий вдох, небольшой маневр, и она снова впереди. Медленный выдох. Примечание. Шпилька. Тип поворота в автоспорте, характеризующийся резким разворотом почти на 180 градусов, соединяющим два прямых участка трассы. Название происходит от сходства формы поворота с изогнутой шпилькой для волос. Когда Аврора приходит пятый, завершив свой этап командного заезда, трибуны сходят с ума. Второй пилот садится в машину, а она возвращается в поддог, снимая шлем. Ветер треплет ее волосы, а на лице играет улыбка. Она крепко обнимает Гасса. Это редкость для нее. Значит, она действительно счастлива. Натали прыгает рядом и кричит, что ей тоже нужны объятия. Аврора смеется и крепко обнимает Натали. Та улыбается так ярко, что, кажется, освещает весь поддок. Я смотрю на Аврору с восхищением. Она выглядит такой живой, и именно поэтому я никогда не хотел тянуть ее в свой мир. Ей нужно было хотя бы почувствовать, что такое свобода. Аврора подходит ко мне, и мы долго стоим друг напротив друга, прежде чем я хватаю ее за руку и притягиваю к себе. Она прижимается к моей груди, глубоко дыша и прикрыв глаза. Я надрала всем задницу. Я опускаю подбородок на ее макушку. «Да, королева, ты сделала это!» «Спасибо, что ждал меня на финише!» — шепчет она так тихо, словно разговаривая сама с собой. «Я всегда это делаю, словно от этого зависит, наступит ли следующий день!»